«Ты слышал?» – Бет остановилась и повернула голову, вслушиваясь в завывание ветра. «Черт, мне показалось, будто я слышала шум двигателя». Маска на лице мешала говорить, голос звучал приглушенно, но достаточно различимо для Джеймса. «Только я не пойму, откуда эти звуки доносятся?» Теперь ветер дул в сторону метеовышки, и звук работающего мотора исчез за влажной липкой снежной кашей. «Тебе показалось», – глухо ответил Джеймс. Этого быть не может». «Да нет же!» Девушка перевела взгляд на него и замерла. Из-за стекла на нее смотрели два глаза. Казалось, что глазные яблоки стали совершенно белыми. Остались лишь две черные точки зрачков. Это не могло быть глазами человека, скорее страшного, бешеного зверя, психопата. По морщинкам в уголках век Бет поняла. Джеймс улыбается. Воображение тут же дополнило картинку приоткрытой пастью, истекающей желтоватой слюной. Хлопья пузырящейся пены срывались с фиолетово-синих губ, сползали по подбородку и собирались в лужицу на дне маски. Дыхание Джеймса стало лихорадочно прерывистым. Пар, выходящий из-под маски, оседал на груди зернами иния. «Тебе показалось», — снова повторил он. Голос, натреснутый и ломкий, как тонкий наст, звучал равнодушно. Но это было не спокойное равнодушие, а то, за которым следует вспышка дикой необузданной ярости. «Тебе показалось, тебе показалось, здесь никого нет, кроме нас, никого нет, ты и я, ты и я». Тело пола соскользнув с плеча, рухнуло в снег. Кровавое пятно на бинте начало быстро расти, Только сейчас Бет заметила, что рука Джеймса сжимает что-то в кармане комбинезона. И тут же увидела черную рукоять пустынного орла. Бет быстро вскинула Мэврик. «Джеймс, стой, где стоишь!» Он напрягся. Зрачки его поблескивали красным, словно внутри под черепом тлели тусклые угли. «Осторожно, двумя пальцами вытащи пистолет из кармана. Брось на снег и отойди на пару шагов. Выполняй!» «Только не делай резких движений, Джеймс, мне не хотелось бы тебя убивать». В этот момент Бет пожалела, что на Уанглсе маска. Говорят, по лицу человека можно определить, о чем он думает и что собирается предпринять в следующую секунду. Бет была лишена этого преимущества. Девушка видела только глаза, злобные, горящие, лютой ненавистью глаза зверя.